17.04.1917 года. Петроград. Таврический дворец. Тамбовцев Александр Васильевич. Дел на меня навалилось столько, что практически не оставалось времени для сна, и все дела были одно другого важнее. Не знаешь, за какое дело и браться в первую очередь. Спасали лишь то, что удавалось находить толковых людей, которые пусть и не без колебаний, но шли на службу новой советской России. Вот и сегодня я встречаюсь с одним из таких людей. Но о нём чуть позже, а пока о той проблеме, которую нам требовалось срочно решить, начну по порядку. Переговоры в Риге, как известно, закончились подписанием мирного договора между Советской Россией и Германской империей. После начались работы по демаркации новой границы, и, соответственно, назрел вопрос о создании службы, которая занялась бы охраной этой самой границы, то есть о пограни охране. Этим делом в Российской империи занимался ОКПС отдельный корпус пограничной стражи. В мирное время он подчинялся Министерству финансов, а в военное военному министерству. Предварительно обсудив этот вопрос со Сталиным, мы решили, что подчиняться пограничники, как и в наше время, должны служить в службе безопасности. А вот о том, кто займётся созданием этой службы, порывшись в нашем досье, мы нашли фамилию человека, который и в нашей истории сделал немало для создания погранохраны СССР. И вот сегодня он должен подойти ко мне в Таврический дворец. Звали моего сегодняшнего посетителя Андрей Николаевич Лисков. Он был внебрачным сыном великого русского писателя Николая Семёновича Лискова, того самого, который написал Лившу и Леди Макбет Мценского уезда. Андрей Николаевич получил прекрасное военное образование. После учёбы в частной школе Он поступил в третью военную гимназию. После её окончания в Николаевский кадетский корпус, а потом в Киевское пехотное училище и во второе военное Константиновское училище. Лисков начал службу в ВКПС с 1893 года и до увольнения в отставку в январе 1914 года дослужился до чина полковника. После начала Первой мировой войны он был снова призван на службу и назначен начальником штаба ополченской бригады. И вот он стоит передо мной. Андрею Николаевичу уже исполнился 51 год. Он плотного телосложения, седоватый, выглядит моложе своих лет. Полковник Лесков одет в офицерскую форму без погон и старается выглядеть спокойным и невозмутимым. Но видно, что при этом он немного волнуется. Добрый день, Андрей Николаевич, присаживайтесь, пожалуйста. Поздоровался я с ним, показывая на один из стульев у Т-образного стола, и я вижу, что вы немного удивлены моим приглашением, а сейчас ломаете голову, с чего это вдруг новая власть решила вас побеспокоить. Именно так, господин Тамбовцев, сказал Лисков. Война закончилась, и ополчение мое, точнее, все, кто еще до этого времени самовольно не покинули бригаду, распущено по домам. Так что я сейчас не у дел, сижу дома, пишу воспоминания о моем отце. Тут мой собеседник огорченно развел руками. Андрей Николаевич ответил я: война, как вы правильно сказали, уже закончилась. Но именно сейчас требуется делать то, чем вы занимались на протяжении почти четверти века. Речь идет об охране границы, новой границы новой России. Нам известно, что на кануне войны вы возглавляли отдел первой Петербургской императора Александра II бригады пограничной стражи. Кстати, обращаться ко мне лучше не господин, а товарищ. Ну, а если это для вас пока не привычно... то можете по имени и отчеству. Хорошо, Александр Васильевич, кивнул Лисков. Я рад, что новая власть не забыла о таких непременных атрибутах любого уважающего себя государства как границы. Действительно, почти четверть века я прослужил в отдельном корпусе пограничной стражи, и если потребуется, я готов и дальше послужить новой России в меру моих сил и возможностей. Так вот, Андрей Николаевич, сказал я. Работа нам предстоит огромная. Второй и третий пограничные округа придётся создавать фактически заново. Новые границы России и Германии, оформленные ещё пока только на бумаге, и их фактически нет. Чем беззастенчиво пользуются все, кому не лень, числяются туда-сюда, тащат контрабанду. Это абсолютно недопустимо. период пограничный округ тоже необходимо будет реформировать. Со вчерашнего дня уже не для кого не секрет, что правительство Советской России считает недопустимым существование внутренних границ и таможен. Вы имеете в виду Финляндию? осторожно спросил Висков. Тут я с вами и с господином Сталиным полностью согласен. И если бы вы знали, сколько крови нам попортил этот рассадник контрабандистов и террористов, сколько товаров было нелегально переправлено из Великого княжества Финляндского на территорию России, сколько эсэровских боевиков укрылось после совершения преступлений на территории Финляндии. Я очень рад Что новое правительство России решилось на поступок, на который долго не мог решиться ни один из российских монархов, и набралось храбрости разрубить этот Гордей узел. Вы, Андрей Николаевич, наверное, уже успели заметить, что правительство товарища Сталина и партия большевиков действует без излишних сантиментов, сказал я. Для нас главным критерием дела является государственная польза, а не то, Что станет говорить княгиня Мария Алексеевна в Лондоне или в Берлине? И если это так, то я готов служить в новом корпусе пограничной стражи, обрадовано сказал Висков, или новая служба будет называться как-то иначе? Не суть важно, как будет называться эта служба, заметил я. Главное, что она будет напрямую подчиняться наркомату внутренних дел. чтоб позволит избежать межведомственных скоб, которые были в своё время у ОКП с жандармами. Впрочем, над структурой новой пограничной службы необходимо будет ещё как следует подумать. Андрей Николаевич, как вы смотрите на то, чтобы заняться разработкой положения об охране государственной границы Советской России? И Александр Васильевич, вы мне предлагаете быть просто консультантом? Хитро улыбнувшись, сказал Лисков: "Или или?" Также хитро улыбнувшись, ответил я: "Мы хотим предложить вам должность начальника штаба новой службы. Как вам наше предложение?" "А кто возглавит эту вашу погранохрану?" поинтересовался Лисков. "В общем, я согласен занять предложенную мне должность, но всё-таки хотелось бы знать, с кем мне придётся работать. Как вы понимаете, В таком деле нормальные служебные взаимоотношения имеют немаловажное значение. В качестве наиболее приемлемой для нас кандидатуры мы рассматриваем кандидатуру генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина. Он, конечно, больше военный, чем пограничник, но не стоит забывать, что он человек не чужой для ОКПС. Я знаю, кивнул голова Лысков. Генерал Деникин, будучи ещё капитаном, Во время войны с Японией был на штабе 3-й бригады Заамурского округа отдельного корпуса пограничной стражи. Там ему пришлось повоевать с хунхузами, нападавшими на наши тылы и пытавшихся совершать диверсии на железной дороге. Правда, если мне память не изменяет, прослужил он в ВКПС чуть больше полугода, а потом стал начальником штаба Забайкальской казачьей дивизии. Он, можно сказать, потомственный пограничник, усмехнулся я. Отец Антона Ивановича, между прочим, бывший крепостной, дослужился до чина майора пограничной стражи. Но мы не будем торопить события. Сейчас генерал Деникин на юге России выполняет ответственное задание нашего правительства и заодно набирается опыта проведения специальных операций. После его возвращения в Петроград мы ещё обсудим с ним этот вопрос. А пока, и я встал из-за стола, показывая, что наш разговор окончен, попрошу вас, Андрей Николаевич, заняться подготовкой проекта положения об охране государственной границы. Уже завтра вечером я буду ждать ваших предложений по этому вопросу в письменном виде, разумеется. Хорошо, Александр Васильевич. Полковник Лесков поднялся из-за стола вслед за мной. Я немедленно займусь вашим поручением. Значит, договорились, сказал я и протянул полковнику Лискову маленький картонный квадратик. Вот вам постоянный пропуск в здание совнаркома. Так что с сегодняшнего дня можете считать себя снова пограничником. Думаю, что завтра вечером мы снова продолжим нашу беседу. Обещаю вам, что она будет уже куда более предметной и содержательной. Мы попрощались. Полковник Лесков вышел ошарашенный и окрыленный, а я поставил в своем перекидном календаре очередной крестик. Одно дело сделано, но сколько их еще у меня осталось?